«Бен, вам нужно время, чтобы обо всем этом подумать?» «Да, да. Это ужасная трагедия, дружище. Я клянусь памятью моей матери, что мы тут абсолютно ни при чем. Скорее, мы изолировали бы их, оговорив с вами условия свиданий. Человек не может работать на тех, кто уничтожил его семью. Мы это знаем». «Мне надо подумать». Как главный охотник вы сможете найти этих мерзавцев и разобраться с ними, как и со многими другими, ничем от них не отличающимися. Мне надо подумать. До свидания. Я Ричардс протянул руку, и экран фриви погас. Он откинулся на спинку. Зажал руки между колен. За бортом мерно гудели двигатели. «Вот так-то!» – думал он. «Теперь все выплыло наружу. Все. Минус 0.12. Отсчет идет. Минул час. Пришла пора, нам Морж сказал, поговорить о многом. Об отплывающих судах и о капусте на полях. И есть ли крылья у свиней. И почему...» Видения проносились перед его мысленным взором. Стейси, Брэдли, детское лицо Элтона, Паракиса, кошмар погони, загоревшиеся от последней спички газеты в подвале ИМК, ревущие двигатели патрульных машин, изрыгающий огонь автомат, неприятный голос Лафлина, двое улыбающихся детей, маленьких агентов гестапо. Так почему нет? Никаких уз и, естественно, никаких моральных норм. Что есть мораль для абсолютно свободного человека? Мудрый Киллиян все это понял и наглядно доказал Ричардсу, как тот одинок. Брэдли и его отчаянная борьба с загрязнением воздуха... Какой пустяк! Мелочевка! Носовые фильтры. Тогда ему казалось, что они очень важны. Теперь нет. Бедняжка навсегда останется с тобой. Верно, даже если ее и убили. В конце концов, бедняки приспособятся, мутируют, в их легких возникнет своя система фильтрации через 10 тысяч лет или через 50, и тогда они вырвут искусственные фильтры и будут наблюдать, как их владельцы задыхаются в атмосфере, где кислорода практически не осталось». Должен ли Бен Ричардс бороться за такое будущее? Да нет же. Да, какое-то время он будет горевать, скорбеть. Они это понимают. Создадут для этого все условия. Возможны приступы ярости, попытки бунта, стремление донести до общественности правду о загрязнении окружающей среды. Наверное, без этого не обойдется. Они позаботятся и об этом позаботиться о нем, с тем, чтобы потом он заботился о них. Интуитивно он знал, что ему это по силам. Он чувствовал, что идеально подходит для той работы, что предлагает ему Киллиан. Они ему помогут, подлечат. Лекарства, врачи, перемена образом мыслей. А потом умиротворение, полное единение, все разногласия вырваны с корнем. И он уже мечтал о таком состоянии души, как путник в пустыне мечтает о глотке воды. Амелия Уильямс тихонько плакала в кресле. Что будет с ней? Вяло, безо всякого интереса, подумал он. Едва ли она сразу сможет вернуться к мужу и семье. Она уже далеко не та женщина, что остановила машину у знака «стоп» думая о том, что приготовить на обед и с кем встретиться в клубе. Слишком многое обрушилось на нее в последние часы. Скорее всего, ей тоже потребуется лекарство, помощь психиатров, а потом долгий-долгий путь то ли в обычную жизнь, то ли в дурдом. Его охватило желание подойти к Амелии, обнять Успокоить, заверить, что ничего страшного с ней не произошло, что пара успокоительных таблеток снимет стресс, и все будет хорошо. Шейла, Кэти, имена приходили, повторялись, колокольчиками звякая в мозгу, как слова, повторяющиеся до тех пор, пока не теряли всякий смысл. Повтори свое имя 200 раз, и поймешь, что нет у тебя никакого имени. Печали он не ощущал, разве что раздражения. Его взяли, использовали, а в конце концов выяснил, что он дерьмо собачье. Он вспомнил мальчика, с которым учился в начальной школе. Тот стал, чтобы принести клятву верности школе, и у него свалились штаны. Двигатели гудели и гудели. Минут на сорок пять он задремал. Видения появлялись и исчезали, не затрагивая эмоциональных Струн. А потом возникла последняя картинка, фотоснимок, 10 на 8 дюймов, выполненный полицейским фотографом, наверное, жевавшим жвачку. Бещественное доказательство С, дамы и господа присяжные. Избитое, изрезанное маленькое тельце, залитой кровью колыбельки. Пятные потеки на оштукатуренных стенах. Сломанная матушка гусыня на колесиках, купленная за десятицентовик. Большой сгусток крови на одноглазом купленном с рук плюшевом медвежонке. Он проснулся, как от удара, подскочил с разъявленным в крике ртом. Воздух с такой силой вырывался из груди, что язык трепыхался в его потоке, словно парус – все. Решительно все в салоне первого класса обрело яркость, четкость, окружало, давило, реалистичностью сравниваясь с картинкой выпуска новостей на экране фриви. К примеру, тем эпизодом, когда Лафлина выволакивали из укрытия. Все. Все стало очень уж реальным и многоцветным. Амелия вскрикнула в унисон, сжалась комочек и... Таращилась на него широко открытыми, огромными, как блюдца, глазами, пытаясь засунуть в рот кулачок. Донохью вбежал в салон с автоматом на изготовку. Глаза его обратились в щелочки. В чем дело? Что случилось? Макон? Нет. Сердце Ричардса чуть не выскакивало из груди, мешая говорить. Дурной сон, моя маленькая девочка. А — -а -а. взгляд донахью смягчился, в имитации сочувствия. Возможно, он просто не знал, что это такое. Может, всю жизнь только и делал, что бил, бил и бил. Может, ему еще откроется, истина. Донахю повернулся, чтобы уйти. Донахю? Штурман посмотрел на него. Сильно я тебя напугал, не так ли? Да нет, донахью двинулся к камбазу. «Я могу напугать тебя сильнее!» — крикнул вдогонку Ричардс. «Могу пригрозить, что вытащу твои носовые фильтры!» Донух и ушел. Ричардс устало закрыл глаза. Фотография, 10 на 8, вернулась. Открыл. Закрыл. Никаких фотографий. Подождал, дабы убедиться, что она не вернется. Прямо сейчас. Открыл глаза. Включил. Фриви. Вспыхнул экран. На нем возникло лицо Килияна. Минус 0-11. Отсчет, Отсчет идет. Э, Ричардс. Кильян наклонился вперед, не пытаясь скрывать, что с нетерпением ждет ответа. Я решил принять ваше предложение. Килиян откинулся на спинку кресла, улыбнулся. Одними глазами. Я очень рад. Минус 0.10. Отчет идет. Господи! Ричард стоял на пороге кабины пилотов. Холлоуэй обернулся. Привет, он разговаривал с Детройтским диспетчерским центром. Данинджер пил кофе. На пульты управления ни один из пилотов даже не смотрел, однако они жили своей жизнью. Бежали цифры, вспыхивали огоньки, поворачивались рычажки, громадные информационные потоки. Приходили и уходили сами по себе. «А кто же рулит?» – изумленно спросил Ричардс. «Отто», – ответил Данниджер. «Отто? Это наш автопилот, Отто. Понимаешь, так мы его прозвали». Данинджер неожиданно улыбнулся. Рад, что ты теперь в нашей команде, парень. Ты, возможно, этому не поверишь, но некоторые из нас прониклись к тебе.